то, значит, надо было подобрать и крепкие дубинки. Поискав немного, Уля остановил свой выбор на толстых, с руку взрослого человека, слегах, лежавших во дворе и предназначенных для топки, они уже успели подгнить. Ули отпилил три куска, один для себя, второй для сестры и третий для папы. Для Ахима он выбрал палочку из орешника». Мама не принималась во внимание. Она, как и положено женщине, не участвовала в военном совете и уклонилась от всякой подготовки к военному походу. Скрывшись на кухне, она, должно быть, готовила обед. О маленьком Ахиме тоже ничего не сообщишь. Поглядев на картинку, где был изображен барсук, и, назвав его смешной собачкой, он улизнул сперва к песочнице во дворе. а потом и вовсе удрал в деревню, воспользовавшись услугами, проезжавшей за бидонами, телегой. Война была для него пустым звуком. Ахим думал о том, как бы поскорее поиграть с деревенскими ребятами. Но вот мушка ни о чем другом думать не могла. Она хорошо запомнила рассказ дедушки Брэма, что бурсуки очень любят принимать солнечные ванны, и тут же решила... Ловкому охотнику не так уж трудно выследить барсука за этим его любимым занятием. Надо только осторожно подкрасться к нему. А уж как это сделать, она вычитала у Карла Мая. Главное — определить направление ветра. Ветер не должен доносить запах человека, поэтому надо подкрадываться к барсуку с подветренной стороны. Все это очень хорошо. Но больше всего мушке хотелось... просто посмотреть на Бурсука, которому все теперь объявили войну. Как мы уже знаем, Мушка была послушной девочкой и прежде всего подумала о том, можно ли подкрасться к нарене, спросив разрешения. Но, вспомнив, что этого, собственно, никто не запрещал, она пошла на кухню и спросила маму. «Можно я пойду погуляю, Муми, или тебе чем-нибудь помочь?» «Конечно же, пойди погуляй, мушка. Обед у нас сегодня самый простой. Фрау Шеммель и Инга мне помогут. Иди, иди, дочка, солнышко там славно пригревает». «Спасибо, муми, я тогда пойду», — ответила послушная девочка, но никуда не пошла, а шепнула маме. «А что сегодня на обед?» «Жареные трубочисты», — рассердилась мать, ненавидевшая, когда подглядывали в кастрюле. Сейчас же убирайся из кухни, любопытная гусыня. «Очень прошу тебя, Муми, извини меня, пожалуйста», сказала мушка, вполне осознав свою вину, и покинула кухню. Мушке было совестно. Мама разрешила ей пойти погулять, а она доставила ей такую неприятность. Во что бы ты ни стало, надо избавиться от гадкой привычки повсюду совать свой любопытный нос. До Рождества она должна стать во всем примерной девочкой. Таково было ее окончательное и бесповоротное решение. Во дворе к ней сразу же привязалась Тедди. Однако мушке для ее тайного путешествия по следам барсука собака была совсем ни к чему. С трудом заманив Тедди в сарай, мушка быстро захлопнула дверь и убежала со двора, крикнув напоследок, «Теперь скули сколько хочешь!» Через сетку забора она увидела, что брат Ули занят изготовлением дубинок. Он еще крикнул ей вдогонку «Ты куда, мушка?» «Собирать жареных трубачистов". бросила мушка и, не обращая внимания на неучтивый ответ старшего брата, продолжала свой путь. При этом она старалась держаться очень прямо, ставить носки врозь и не размахивать руками, словно дергунчик. В то самое время, когда мушка Дитсен Заделавшись лазутчиком, отправилась в свой первый поход. Барсук Фридолин проснулся у себя в норе. Даже здесь, внизу, почти на двухметровой глубине, он почувствовал, что наверху тепло и светит солнышко. Он потянулся, крепко зевнул раз, другой чихнул и даже рыгнул. И сразу вспомнил, как он славно пообедал прошлой ночью. «Да...» Неплохо бы теперь испить водицы. Тут ему пришло на ум, что у него теперь замечательное и очень просторное корыто для принятия солнечных ванн, гораздо более просторное, чем было раньше.